В следующий раз мы заговорили о преступлениях и преступниках. Мы обсуждали вопрос, не лучше ли обойтись в нашей повести без злодея в качестве героя. Но опять-таки пришли к заключению, что тогда повесть будет лишена интереса. «Грустно подумать», — заговорил Макшонаси. «Как было бы плохо жить в этом мире нашему брату-писателю, если бы не было злодеев? Я каждый раз трепещу, когда слышу, что есть люди, которые собираются исправлять человечество». «Уничтожьте грех, тогда прощай и наша литература. Без преступных элементов мы, писатели, должны будем умирать с голода». «Не бойся, коллега», — успокоительно произнес Джеффсон. «С самого начала мироздания одна половина человечества старается исправлять другую, но пока ничего еще не выходит. На земле так еще много слишком человеческого, что хватит, пожалуй, и до самого света представления». «Уничтожать грех — то же самое, что гасить вулкан. Один кратер погасят, откроется 10 новых. Материала для наших писаний хватит еще надолго». «Не могу разделять твоего оптимистического взгляда», — возразил Макшоноси. «Мне кажется, что таких преступлений, которые стоило бы описывать, становится все меньше да меньше. Так, например, пираты и придорожные грабители почти совсем вывелись из нашего обихода. Старый контрабандист Билл куда-то спрятался, вербовщики, которые раньше так часто являлись на выручку герою, чтобы спасти его от нежелаемой им женитьбы, тоже исчезли со сцены. В прибрежных зарослях более уже не укрываются люгеры, экипаж которых подкарауливает молодых красавиц, чтобы похитить их и увезти за тридевять земель. Оскорбленные восстанавливают свою попранную честь не со шпагою в руке, а в судебном зале. И если возвращаются оттуда домой ранеными, то разве только в карман? Нападения на женщин совершаются теперь только в трущобных улицах, куда честной женщине незачем и показываться. И отомщаются магистратам. Наши современные ночные воришки обыкновенно вербуются из числа попрошаек. И их добыча состоит по преимуществу в куртке и паре сапог, за присвоение которых они и ловятся служанкою. Убийства становятся все реже и реже. Так что при прогрессе этой убыли можно ожидать, что лет через десять случаи насильственной смерти совсем исчезнут, и истории об убийствах будут осмеиваться, как совершенно невероятные. Уверяю вас, что мало-помалу у нас вырвутся из рук все средства к существованию, и если мы не образуем союза для самообороны, то скоро все погибнем. Речь Макшонаси была приноровлена к тому, чтобы огорчить и надолго расстроить Брауна, и вполне попала в цель. Браун в то время был серьезным молодым человеком, но отличавшимся сильно преувеличенным взглядом на значение и достоинство литературы. Он был уверен, что Бог создал мир лишь с той целью, чтобы людям, страдающим зудом литераторства, было о чем писать. В те дни я готов был признать оригинальность его мысли. Но когда сделался постарше, то понял, что эта мысль слишком уж парадоксальна. Однако, — обратился Браун к Макшоноси. ты рассуждаешь так, словно литература является паразитом зла. А разве это неправда? С горячностью подхватил Макшоноси. Что станется с литературой, если она не будет иметь возможности питаться сумасбродством и грехом? Разве литератор не создает себе жизни из смеси человеческих преступлений и горестей? Представь себе вполне совершенный мир, то есть такой мир, где ни один взрослый человек никогда не говорит и не делает глупостей, где подростки не совершают разных шалостей и маленькие дети не делают смущающих нас замечаний, где собаки и кошки не дерутся между собою, где жены не держат под башмаком своих мужей, где свекрови и тещи не грызут своих невесток и зятьев, где мужчины никогда не ложатся спать в сапогах, где морские капитаны не ругаются и не клянутся где каждый знает свое дело, где старые девы не одеваются девочками, к чему в таком мире твой юмор и твое остроумие. Представь себе далее мир, где нет разбитых сердец, где не сжимаются в тяжелых муках уста, где не затуманиваются слезами очи, где не корчатся пустые желудки. К чему тогда твой пафос? Представь себе еще, что в этом мире каждый мужчина всю жизнь любит только одну женщину и непременно такую, которая этого стоит что у всех чистые сердца и помыслы, что нет ни зависти, ни ненависти, ни извращенных желаний. К чему тогда твои описания страстных сцен, твои захватывающие осложнения, твой тонкий психологический анализ и все прочие твои потуги на эффекты? «Ах, дорогой Браун!» — сокрушенным и медоточивым голосом продолжал Макшоноси, едва сдерживая улыбку злорадства. Как ты не вывертывайся, а должен признать тот неоспоримый факт, что все мы, писатели, существуем исключительно благодаря недостаткам и страданиям нашего ближнего. «Все это верно», — вмешался Джеффсон. «Но не следует забывать и того, что ни одни литераторы строят свое благополучие на мировом зле. Едва ли стали бы приветствовать царствие небесное на земле врачи, юристы, издатели газет и даже предсказатели погоды. Никогда не забуду анекдота, который я слышал от своего дяди, бывшего капелланом приземской тюрьме. Однажды утром предстояла казнь преступника через повешение, и обязанные присутствовать при этой процедуре лица — шериф, начальник тюрьмы, магистратский чиновник, несколько сторожей и, конечно, неизбежные репортеры — собрались к месту казни. Преступник грубый человеческий выродок со свирепой физиономией, он убил молодую девушку при самых возмутительных обстоятельствах, был подведен к виселице, и мой дядя подошел к нему, чтобы проникновенным словом воздействовать в этот торжественный момент на душу не раскаявшегося грешника. Но тот только взглянул на него из-под лобия таким взглядом точно хотел схватить его за горло, но ничего не сказал. Тогда приступил к нему начальник тюрьмы. И также попробовал указать ему на то, что если он перед смертью не примирится с своей совестью, то... Ну, известно, что говорится в таких случаях. Впрочем, преступник сам не дал начальнику договорить до конца, а после первых же слов цикнул на него. «Убирайтесь вы к черту своими нравоучениями! Кто вы такие сами-то, что беретесь мне проповедовать? Вы ведь довольны, что я иду на вительницу. Так чего же лицемерите? Будто вам уж очень жаль меня!» Ведь не будь таких, как я, чтобы тогда пришлось делать таким ожиревшим святошем, как вы?» И добавив еще несколько фраз, неудобных к передаче, он повернулся к палачу с требованием, чтобы тот поскорее покончил с этой глупой комедией и не задерживал бы зря джентльменов, желающих поплотнее покушать. «Оригинальный субъект», — заметил Макшоноси. «Да, и довольно остроумный», — добавил Джеффсон. Макшоноси обдал облаком дыма паука, собиравшегося броситься на дремавшую муху. Паук с испугу упал в воду, где тотчас же был подхвачен ласточкой, промышлявшей себе ужин. «Джеффсон напомнил мне одну сцену, свидетелем которой я был лично в редакции одной газеты», начал Макшоноси задумчивым взглядом, следя за предприимчивой ласточкой. «Стоял мертвый сезон, и текущий материал был пресноват. Ввиду этого было решено оживить газету всесторонним освещением вопроса, действительно ли дети являются благословением Божьим? Младший репортер, писавший по этому животрепещущему вопросу большую статью под трогательным заглавием «Мать шести», очень горячо, хотя и не совсем кстати, напал на мужей, как на особый класс. Редактор спортивного отдела, подписавшийся под псевдонимом Труженик, трудился в поте лица над приданием некоторой правдоподобности одной чересчур уж фантастичной корреспонденции. Причем устраивал удивительно замысловатые ошибки по правописанию. Между тем, как один из сыновей издателя приводил в порядок ночной бред, который должен был послужить косвенной лестью демократии, составлявшей главный оплот газеты. Рецензент художественного отдела, подписавшийся джентльмен и христианин, силился доказать что-то особенно убедительное в пользу материнской любви. А один совсем еще безусый юноша, состоявший в родственных отношениях с изобретателем особой соски для грудных младенцев, в самых ярких красках живописал эту соску, уверяя почтенную публику, что от применения этого гениального изобретения зависит вся будущность подрастающих поколений. Вообще весь наличный состав редакции работал вовсю, едва сдерживая зевота от скуки. Не хватало главного, ободряющего, вроде войны, голода, землетрясения и прочих тому подобных интересных новостей. Но вот вдруг влетает старший репортер, весь красный и запыхавшийся. Он с торжествующим видом потрясает записной книжкой и кричит хриплым голосом. «Скорее, бумаги, чернил и перо! Ради бога, скорее!» «Что случилось?» — спрашивает редактор. «Эпидемия инфлюенции или...» «Кое-что получше эпидемии», — прерывает репортер. «Разбился о подводный утес экскурсионный пароход. 125 человек погибших. На четыре столбца потрясающих сцен». «Вот благодать то Как раз вовремя!» — радостно потирая руки, — говорит редактор. «За это вам и авансик можно будет дать». И тут же сам принимается набрасывать на длинной и узкой полоске бумаги маленький передовичок, в котором проливает потоки крокодиловых слез по поводу того, что на его долю выпал тяжелый жребий оповестить своих дорогих читателей о прискорбном событии, детали которого изложены на страницах газеты нашим талантливейшим сотрудником, мистером таким-то. Большой тираж был обеспечен по крайней мере на неделю, и сознание этого привело всю привнывшую было редакцию в самое возбужденное веселое настроение. «Да, таков уж закон природы, что несчастье одних служит источником радости для других», — философски заметил Джеффсон. «Не мы первые приходим к этому печальному выводу. Между тем и мне припомнился один случай» о котором я слышал от сиделки, ухаживавшей за мною во время моей болезни. Если сиделка, практиковавшая несколько лет, не может заглянуть людям в душу глубже всей нашей писательской братьи, то она должна быть совсем слепой. Каждый человек — артист на мировой сцене, и пока здоров, так хорошо играет назначенную ему роль, что даже отождествляет себя с нею. Но лишь только нас захватывает в свои когти болезнь, мы выпадаем из своей роли и относимся совершенно равнодушно к тому впечатлению, какое производим на зрителей. Нам уж неохота надевать костюм, накладывать на лицо грим, выделывать красивые жесты и выражать героические порывы или сентиментальные чувства. Лежа в тихой, затемненной комнате, где нам не режет глаз ослепительный свет рампы, куда не проникает шум огромной театральной залы, где наше ухо не вынуждено напряженно прислушиваться к рукоплесканиям и свисткам публики, только тут мы и бываем самими собою. Сиделка, о которой я говорю, была скромная и тихая пожилая женщина, с мечтательным взглядом мягких серых глаз, обладавших способностью все видеть, не давая понять, что они смотрят. Когда я под ее умелым и заботливым уходом начал поправляться, но еще не мог покидать постели, сиделка каждый вечер занимала меня рассказами из своей практики. Мне часто хотелось записать ее рассказы, но я находил, что они слишком грустны и едва ли могут понравиться публике. Притом в них много не особенно лестного для человеческой природы, а это могло дурно подействовать на неокаменевшие еще сердца. Некоторые из рассказов были так трогательны, что невольно заставляли плакать, а некоторые могли вызвать и смех, но смех нездоровый. Между прочим, сиделка однажды говорила мне, «Никогда я не переступаю нового порога к больному без того, чтобы не задать себе вопроса, какая еще человеческая тайна откроется передо мною. Я всегда чувствую себя в комнате больного, как за кулисами человеческой жизни». Тот случай, который я хочу рассказать, был сообщен мне сиделкой в один вечер, когда я, сидя возле огня, небольшими глотками пил портвейн и чувствовал себя удрученным тем, что потерял вкус к этому вину. «Однажды», — начала свой рассказ сиделка, — «я была приглашена к человеку, которому предстояло подвергнуться хирургической операции». Это было в первый год моей практики, я была неопытна и сделала ошибку. Не в смысле моей профессии, но все же такую, за которую потом мне пришлось перенести сильную душевную муку. Мой пациент был молодой и красивый мужчина, с приятным выражением лица. Его жена была тоже молодая и довольно красивая женщина. Только с чем-то таким, что оттолкнуло меня от нее при первом же взгляде. Замкнутая, холодная и чересчур спокойная она производила впечатление человека с самого уже рождения, лишенного всяких живых чувств. По-видимому, однако, эти муж и жена любили друг друга. По крайней мере, они очень нежно разговаривали друг с другом, нежнее даже, чем это бывает при искренней привязанности, как я поняла после, когда понабралась житейского опыта. Операция была из тяжелых и очень опасных. Когда она была окончена, У пациента, как водится, к ночи поднялась температура, несмотря на принятые меры, и он начал бредить. Я добросовестно исполняла все предписания врача, но ничто не помогало. Бред становился бурным. Больной страшно метался и почти безостановочно выкрикивал что-то бессвязное. Он часто поминал Луизу и звал ее к себе». Насколько я могла понять, бред больного вертелся вокруг того, что кто-то хочет столкнуть его, а потом уж и столкнул в нарочно вырытую для него яму, и он умолял бросившую его Луизу вернуться и помочь ему выбраться из этой ямы. Он укорял Луизу в том, что она ушла от него, выражая уверенность, что если бы она протянула ему руку, то он был бы спасен, и удивлялся, почему она не хочет сделать этого. Я не знала имени его жены, но, разумеется, думала, что он бредит именно о ней, и, желая оказать ему услугу, побежала отыскивать его жену. Уходя час тому назад из дома, она сказала мне, что идет в Приходскую церковь, где было вечернее собрание. Туда я и направилась, посадив вместо себя на время своего отсутствия горничную. Я застала жену больного на коленях и, видимо, всецело погруженную в молитвенный экстаз. Потихоньку окликнув ее, я шепнула ей на ухо. «Пожалуйте скорее к вашему супругу. Он в сильном бреду и все время зовет вас». Не поднимая головы, она также тихо ответила мне. «Собрание кончится через полчаса, тогда я и приду». Этот ответ удивил и возмутил меня. «Вы поступите более по-христиански, если сию же минуту вернетесь со мной в дом», — резко возразила я. «Тут обойдутся и без вас, а ваш муж почти при смерти». «Разве он действительно зовет меня?» С подчеркиванием спросила она, на этот раз повертывая ко мне холодное и неподвижное лицо. «Да», — подтвердила я, — «он все время зовет Луизу». Лицо ее было в полутени, но вдруг на него упал свет от большой свечки, которую в это время проносил мимо нас один из местных служителей. И мне показалось, что по ее губам промелькнула усмешка. «Хорошо, я иду с вами», — немного поразмыслив, сказала она и поднялась с колен. Дорогую, она расспрашивала меня, узнают ли находящиеся в бреду больные окружающих. Припоминают ли они что-нибудь действительное, или им в голову лезет одна чушь? Можно ли в бреду узнать их настоящие мысли и чувства? По своей неопытности я не могла давать ей удовлетворительных ответов, и она с досадой отвернулась. Сбросив переднюю шляпу и накидку, она быстро поднялась наверх в комнату больного. Она долго простояла над мужем, который продолжал метаться и бредить, но имени пока никакого не упоминал. Я посоветовала жене постараться дать ему понять о ее присутствии. Но она возразила, что это, по-видимому, будет бесполезно, и села немного в стороне от постели больного. Начиная догадываться, что, пожалуй, ему будет хуже, если он придет в себя и увидит жену, я пыталась уговорить ее уйти из комнаты но она твердо заявила, что желает остаться, и я не смела настаивать. Больной бредил всю ночь и все чаще и чаще умолял Луизу вернуться к нему и спасти его. И всю ночь жена с неподвижностью статуи оставалась сидеть в тени, с такой улыбкой на губах, которая вызывала во мне страстное желание схватить эту женщину за плечи и вытрясти из нее душу. Под утро больной заговорил более связно. «Луиза, ведь ты любишь меня, да? Любишь? Любишь. Я читаю это в твоих глазах. И зачем скрывать свои чувства? Обними меня. Дай мне почувствовать твое дыхание на моей щеке». Я понимала, что мне не следовало бы слушать этих интимных излияний, но мне нельзя было ни уйти от пациента, ни заткнуть себе уши. Я каждые десять минут меняла ему холодные компрессы на голову, и временами он немного затихал но потом с новую силой начинал бросаться по постели из стороны в сторону, срывать с себя одеяло, стонать и кричать. — Я выйду в понедельник утром. Вдруг заговорил он почти нормальным голосом. — А ты выезжай в среду. Найдешь меня в Дублине в гостинице Джаксона. Потом мы отправимся дальше уже вместе. Нет — Нет-нет, не бойся, — продолжал он, помолчав немного и как будто прислушиваясь к чужой речи то местечко совсем в глуши, и туда никто никогда не заглядывает, кроме своих обитателей. Там нас никто не знает, и мы три недельки проведем с тобой, мое божество, совершенно наедине. О, какое счастье! Какое безмерное счастье! О, моя милая, дорогая, ненаглядная Луиза! Как я люблю тебя! Как беззаветно люблю! О, какое нас ожидает блаженство!» Он засмеялся тихим смехом человека, который видит перед собой рай. Сухой ядовитый смешок раздался из уст его жены. Вот тут-то вдруг я прозрела всю истину. Подбежав к этой злой женщине, я крепко схватила ее за руку и, пристально глядя ей в глаза, возбужденно спросила. «Вас зовут не Луизой?» Конечно, я поступила грубо и дерзко, но не могла иначе потому что в то время не привыкла еще сдерживать своих чувств. «Да, это не мое имя», — спокойно ответила жена больного. Луизую зовут одной из моих пансионных подруг, которую я очень любила. Но вы, моя милая, напрасно тревожитесь. Я в эту ночь нашла, наконец, ключ, которого напрасно искала целых два года. Теперь иду спать. В случае чего, вы понимаете, разбудите меня». Она встала и ушла. И я слышала, как она своей неторопливую, размеренную походкой проследовала на другой конец коридора, где была ее комната. Я открыла оконную ставню и впустила утренний свет. «Я первому вам рассказываю эту историю», — с улыбкой добавила сиделка. «Нам по нашей профессии не полагается болтать и открывать чужие тайны. Но это было давно и, наверное, уже позабыто и самими действующими лицами.